Глава 6 Второй день в Академии. Утро началось без пяти четыре с легкого удара током. Хелл подскочила, стянула браслет со встроенным будильником, который ей вчера с запиской оставила Алекс, и рванула в душ. Оделась она тоже беспрецедентно быстро. Без двух минут четыре выбежала из комнаты, но все равно опоздала. Тренер Руслан встретил новенькую недоброй усмешкой. «Наемница Хэлл. Опоздание 43 секунды. Плохо. Давай сразу на дорожку». Девушка кивнула и пробежалась до спарринг-площадки. Руслан быстро догнал ее, и уже вместе они преодолели путь до беговой дорожки. «Итак, малышка». Я в курсе того, что с тобой занимается Сайсиен, и отрабатываете вы запрещенные техники. Однако тебе нужно нарабатывать выносливость. Этим и займемся. Спустя полчаса она с трудом дышала, и едва тренер остановился, не удержавшись, рухнула на колени. Вставай и запоминай на будущее. Нельзя после сильной нагрузки давать телу отдых. «Лучше снижай нагрузку постепенно!» Он протянул ей руку и, подняв, потянул за собой на малую дорожку. «Вот так! Теперь, пока идем, дыши только через нос и учись дышать животом. Это позволяет лучше насыщать мускулы кислородом!» Руслан вел ее, как ребенка, за ручку и одновременно делал замечание. «Ступай правильно! С носка на пятку!» Это выработает у тебя бесшумную походку. Так меньше будешь уставать. Иди ровнее, ты не на каблуках. Всегда держи спину прямо. Другие не должны знать, как сильно ты устала. Едва они вышли к малой беговой дорожке, на которой не было препятствий, Руслан отпустил ее и перешел на легкую трусцу. Хелл ничего не оставалось, как последовать его примеру тренер Она уже успела восстановить дыхание. «Почему вы занимаетесь со мной отдельно?» «Хороший вопрос», — Руслан побежал быстрее. «Об этом тебе лучше спросить с Могу только сказать, что ты идеально подходишь для боевой четверки, и мы хотим натаскать тебя до их уровня. Ну и Кайл за тебя просил, а ему отказать себе дороже». Хел контролируй дыхание. Четыре шага вдох, четыре шага выдох. И больше не перетягивай так грудь, когда идешь на разминку. Эластичный бинт используешь только для поединков и практических занятий. Да, тренер, поняла. Бегать пришлось долго, но темп и рекомендации Руслана позволили не уставать. Они бежали, потом шли и снова бежали с ровной спиной, с равномерным дыханием и правильной постановкой ног. И наемница даже расстроилась, услышав «Молодец! Теперь давай двигаться к спарринг аренам. Уже почти пять. Сейчас прибудут остальные». Едва они добежали до площадок, в двери вошли Стилет, Бес, Дейв и Алекса. Лица у всех были серьезные, и Хэл улыбнулась, догадавшись, что приятели за нее переживали. Второй явилась команда «Когти дракона», третьими «Аваргали». Затем подтянулись остальные наемники. По сигналу тренер отправил всех на пробежку. Ей же было приказано заняться растяжкой. Хэлл несколько минут посидела на одном из брусьев, и впервые смогла рассмотреть весь масштаб площадки для разминки, как ее называл сам тренер. Площадка представляла собой поле с двумя беговыми дорожками. Чуть в стороне от внешней дорожки на возвышениях располагались 12 круглых спарринг-площадок, окруженных эластичными веревками. Первая из беговых дорожек протяженностью не более километра по кругу служила скорее для проверки на выживаемость – чем на выносливость. Наемница с грустью вспомнила, как вчера позорно проходила все препятствия. Сейчас, когда она смотрела, как наемники легко карабкаются по отвесным деревянным стенам, перепрыгивают через немаленькие ямы, проползают под живыми изгородями и уворачиваются от брусьев, ей было стыдно за свою слабость. Хелл мысленно дала самой себе клятву, что сможет вот так же, как они, И даже лучше. Вторая беговая дорожка была внутренней. Она предназначалась просто для бега или для разминки. Ближе к выходу располагались странные приспособления. Но Хэлл догадалась, что это скорее тренажерный зал или что-то типа этого. Определиться помогла вертикально врытая лестница. — Чего прохлаждаемся? Руслан недовольно посмотрел на девушку. «Марш на площадку! Займись прессом! Потом подойду покажу, как качать мышцы рук!» Хелл кивнула и бегом направилась к тренажерам. Выбрав место почище, легла на маты и начала добросовестно качать пресс. Громкие смехы несколько упавших в процессе перелезания через очередное препятствие наемников стали явным показателем того, что она все делает неправильно. Подошел Руслан. «Ох, девочка!» Тренер протянул руку, помог встать, и, не отпуская, подвел к одной из вертикальных деревянных лестниц. «Смотри и запоминай». Руслан подпрыгнул, ухватился, ловко подтянулся и, закрепившись ступнями за перекладину, повис вниз головой. Теперь он висел, полностью вытянувшись и, подмигнув удивленный Хелл, начал поднимать тело, сгибаясь в пояснице и затем касаясь подбородком коленей. Хелл, конечно, такое раньше видела, в фильмах про ниндзя, и потому искренне подозревала, что не сумеет так сделать ни разу. Но едва тренер спрыгнул вниз, хмуро последовало его указаниям. Увы, ее худшие подозрения оправдались. Попытавшись, как и он, полностью поднять тело напряжением мышц, поняла, что ничего не получится. Откровенный ржач наемников показал, что за ее потугами все следили с радостью, и, как ни странно, именно это заставило ее попытать счастье еще раз. Не обращая внимания на дрожащие от перенапряжения мышцы, Она сумела поднять корпус почти под прямым углом. «Умничка!» Руслан ласково потрепал ее коленку. «Продолжай в том же духе и помни, все получится. У твоего организма немеренный потенциал». «Хотелось бы верить», простонала девушка. «Верь!» – строго приказал учитель. «Верь!» И все получится. Тренер снова отошел от нее ближе к беговой дорожке, стал беспрестанно давать указания бегущим наемникам, подбадривая одних и прикалываясь над другими. Хелл, отчаянно пытающаяся повторить упражнение все же отмечала великолепные данные Руслана именно как учителя. Она заметила, что он умело манипулирует учениками, многие из которых были ненамного младше него. Он видел, кому требуется похвала, и не скупился на добрые слова, если это заставляло наемника выкладываться по полной. И в то же время подстегивал подколками и насмешками тех, кто стремился доказать, что он лучший. Это тоже работало. Хелл понимала, что тренер великолепно знает всех наемников. К каждому у него был свой подход. И вместе с тем, Руслан никогда не жалел тех, кто был слабым. Никого, кроме нее. Наемница поняла, что благодушное отношение будет длиться недолго. И удвоила усилия. Тренер не подходил к ней более 20 минут. К этому времени она уже совсем выбилась из сил, но и достижения имелись. Хелли, остановись! Учитель помог ей спуститься, затем отвел к матам. «Нет, не садись. Рано отдыхать. Вот так, встань ровно. Теперь повторяй за мной и следи за дыханием». Руслан развел руки и направил ладони вверх, словно человечек на египетских фресках. Хелл поспешила повторить его движение. Затем тренер с резким выдохом Медленно присел и снова сделал вдох и египетское, как она назвала его про себя, упражнение. Девушка все повторяла за тренером, стараясь не упустить ни малейшие детали, и с удивлением отметила, как перестают болеть натруженные мышцы, как уходит слабость, как стихает шум в ушах. Он остановился и подмигнул ей. «Ты очень старательная ученица, это плюс». Потом посмотрел на часы. «Остается еще двадцать пять минут пробежки. Марш на дорожку, Хелл. И быстро, быстро, шевелись давай!» Девушка с благодарностью подумала о тренере, когда поняла, что он направил ее как раз к команде стилета, пробегающей рядом. «Приветик, Хелли!» Алекса поравнялась с девушкой. «Как прошло утро?» «В трудах праведных!» Хелл улыбнулась наемнице и сосредоточилась, стараясь следовать всем советам тренера. «А ты молодец!» – присвистнул Дэйв. «Сегодня бежишь намного лучше, а главное – правильнее!» «Хелл, не отвлекайся!» Стилет немного притормозил, пристроился позади неё «Следи за дыханием!» Она бежала свободно. Ощущала удивительную легкость и почти забыла о боли в мышцах. Все еще было тяжело, но девушка чувствовала себя увереннее, и этого трудно было не заметить. Резкий свист, и наемники перешли на шаг, затем направились к спарринг-площадкам. Когда они подошли, значительно отстав от других, потому что Хэлл все же начала спотыкаться к концу пробежки, Руслан уже распределил спарринг партнеров и, держа в руках списки, окликнул стилета. — Так как пока ты занимаешься малышкой, сегодня тоже отпускаю вас рано. В столовой дадут протеиновый коктейль, я уже распорядился. Потому как скривился стилет, Хелл поняла, что ее ожидает не самое вкусное питье. Тренер заметил сомнение на юном личике и вновь обернулся к стилету. «Проследи, чтобы выпило все! Сейчас бери своих и на тренажеры. Обрати внимание на растяжку Алекс. И да, вечером зайди ко мне с бесом. Нужно проверить его левую». Стилет кивнул, потом, махнув наемником, бегом направился к на тренажерную площадку. — Алекса и Дэйв! Качать пресс! — без К боксерской груши отрабатывай удары! — Хелл! Тренируешься в паре со мной! Нужно отработать реакцию! Стилет указал ей на маты и зашел на них первым. Она спокойно подошла к приятелю. В спокойствие испарилось, едва девушка увидела, что командир берет в руки длинный шест. Итак, начинаем. Твоя задача – уклониться от удара. Не сумеешь – получишь синяк или шишку. Поехали. Первый удар наемница получила по животу. Второй стилет с нескрываемым удовольствием нанес пониже спины. От третьего девушка увернулась, но при этом свалилась на маты. Четвертый удар достался опять-таки по мягкому месту. Хэлл медленно поднялась и недобро посмотрела на стилета. Он ответил открытой мальчишеской улыбкой и продолжил истязание. Все закончилось через полчаса, когда наемница готова была выть от усталости. «Ох, вставай уже, великомученица!» Партнер протянул ей руку. «Пошли завтракать. И нечего на меня так смотреть. В следующий раз постарайся быть поворотливее. Хел не ответила, со стоном поднялась, побежала к выходу. Стилет с легкостью ее догнал, и они вместе продолжили путь уже шагом. В столовой было тихо, только за стеной, там, где располагалась кухня, слышался шум голосов. «Шоколад вчерашний когда съела?» С улыбкой спросил Стил, направляясь к стойке. «В обед». Вместе с учителем джайм пока болтали и смотрели видео. «Только можно теперь молочный, а?» Стеллета остановился на полпути и, обернувшись, с удивлением посмотрел на Хелл. Наемник не мог представить, чтобы суровый учитель Джай мог с кем-то болтать. Но девушка не лгала, и это шокировало еще больше. «Не, молочного тут нет, только черный». Но я куплю тебе в конце месяца, когда будет выходной. Через три минуты Стил вернулся с двумя подносами. Первый поставил небрежно, второй, с высоким стаканом, заполненным бурой жидкостью, торжественно водрузил перед ней. «Пей давай!» Хелл посмотрела на противную жидкость, которой было больше, чем пол и тошнота накатила только от одного вида коктейльчика. Она грустно взглянула на стилето, но вид у него был непреклонный, и девушка, зажав одной рукой нос, второй поднесла стакан к губам. Затошнила еще сильнее. «Стилетик, а может не надо? Скажем, что я выпила, и дело с концом, а?» Наемник ухмыльнулся. «Пей, пей, я такое тоже пил перед соревнованиями. Противно, конечно, но иначе ты силы не восстановишь, особенно учитывая твои занятия с Сейсиеном. Он еще немного посмотрел на ее осторожные принюхивания к коктейлю, затем резко схватил девчонку одной рукой за волосы и чуть отогнул голову, второй рукой, несмотря на сопротивление, влил в рот коктейль и подождал, пока наемница, задыхаясь от боли, Не начала пить то, что и жидкостью назвать было сложно. И лишь когда стакан опустел, отпустил девушку. Ты! Ты! От боли и омерзения на глаза навернулись слезы. Она готова была убить его. Запей чаем, станет легче. Стилет погладил ее волосы подмигнув, уселся напротив и стал с аппетитом поглощать свой завтрак. — Не злись. Мне нужно было, чтобы ты выпила. Пришлось применить силу, раз сама не смогла. — Все, не буравь меня взглядом, ешь уже. Конечно, Хелл понимала, что он прав, но все равно стало обидно. — Ладно, проехали. — А что входит в состав этого... Поэла. Стилет хмуро ответил. Вот об этом лучше не спрашивай. Нервная система здоровее будет. Хелл поспешила запить мерзкий коктейль чаем. Начинался новый день Мучений.